Издательство Эксмо. Анна и Сергей Литвиновы. Колесницы судьбы. Варя к о н о н о в а Весна и лето 2022 года. В госпитале Варя написала рапорт об отставке. Полковник Петренко вышел из комы раньше ее и приступил к службе. Он, словно заботливый папочка, раз в неделю навещал Варю. В один из визитов она и подсунула ему рапорт. Он спросил: "Долго думала? Долго. Данилов знает. А он тут при чем вообще? Чем дальше по жизни заниматься думаешь? Найду чем." Она злилась на полковника и почти не скрывала этого. Она не могла его простить, при том, что всегда его любила, любовью платонической, почти дочерней. Но тем горше обида. Хотя расставаться с Петренко было грустно, чтобы жалость не проникла в сердце, она мысленно р а с п а л я л а себя. Главное в нем то, что он чекист. А значит, профессиональный провокатор. Он долго и умело скрывал свою личину под маской заботливого, любящего начальника, чуть не доброго дядюшки. А во время последнего задания расчехлился, врал нам с Даниловым на п р о п о л у ю шантажировал нас, давил, и все для того, чтобы мы выполнили боевую задачу. Ему ничего не важно. ни наши чувства, ни наши жизни, лишь бы мы осуществили операцию. Да, целью ее были счастье и благополучие страны, и он мечтал избавить нас от нынешнего неблаговидного сегодня. Но зачем ради успеха дела врать, обманывать самых близких людей? Как полковник не раз утверждал, меня, Данилова. Неужели мы не пошли бы за ним без этого вранья? Петренко сидел рядом с ее койкой на стуле, посматривал из-под лобья, чувствовал переменившиеся в а р и н а отношения. Потом оставил на тумбочке три апельсина постаромодному принесенные в дипломате, вздохнул, бережно уложил в кейс листочек с рапортом и вышел из палаты. Мобильный телефон или планшет ей до сих пор выдавали всего на час под расписку для связи с близкими и никакого интернета. Поэтому спустя три дня она позвонила полковнику по городскому, с п о с т а старшей медсестры. Петренко буднично проговорил: "Рапорт твой подписали". На следующий день Варю перевели в общий корпус, в двухместную палату. проходить диспансеризацию обязательную перед увольнением. А однажды Петренко явился в госпиталь с огромным букетом цветов. Договорился, видимо, с начальником, и для них двоих открыли конференц-зал. д в а р я спросила, зачем. Полковник отшутился. А тем временем с н а р о в и с т о достал из портфеля бутылку наилучшей водки. два г р а н е н ы х стакана и нарезку колбасы. Накрыл с мужицкой грубой грацией полированный стол для заседаний. А потом зачитал два секретных приказа. Первым из них капитану к о н о н о в о й Варваре и г о р е в н е за п р о я в л е н н ы е мужество и героизм при выполнении особого задания присваивалось внеочередное звание майора, а во втором Она награждалась орденом мужества. Варя не могла сдержать слез. А потом, когда они с полковником обмыли орден в стакане с водкой, Варя разнюнилась. Да разве я достойна таких наград, Варя? Строго сказал ей Петренко. Отставить слезы. Тебя ведь в за правду убивали тогда, в июле пятьдесят девятого. В Даниловском Москвичонке, под городом Калининым, ты заслужила.